Хозяин погоста. День первый. Обнаженные деревья стояли на большом расстоянии друг от друга, раскинув в ветви. К осине прицепился белый пакет к березе синий. Виктор смотрел на них из окна многоэтажки, пока заваривался чай. Он не видел в этой картине ни урбанистического сплина, ни красоты синхронности. Ему было, как он мог выразиться, глубоко параллельно. Не ощущая эмоций от созерцания пейзажа, он, тем не менее, не отходил от окна. Разбавив чай холодной кипяченой водой и добавив две ложки сахара, он остался стоять, наблюдая, как восходит солнце в просвете между жилым домом и юношеской библиотекой имени Мажейка. В дверь позвонили. Виктор прошел по коридору, от стен которого отходили обои и впустил Колю. Коля сказал «Ну чё, поехали!» Хозяин квартиры надел резиновые сапоги, куртку, взял в руки шапку, чтобы натянуть ее в лифте. Они вышли. В машине Виктор задремал. Когда Нива поехала по проселочной дороге и машину стало трясти, он проснулся. Во рту пересохло, в голове тяжесть, но ясность. Он с досадой подумал о том, что возможность выпить чая будет только через несколько часов. Они оставили машину у леса, чтобы сойти задачников, и пошли пешком через поле к деревне Овершкино. На 20 домов только 3 обитаемых, остальные покинуты не так давно. Вполне может еще что-то лежать. Виктор и Коля надеялись найти иконы и самовары, но никогда не знаешь что подвернется. Медали, пряжки, деньги, часы, фотоаппараты или хотя бы книги и открытки. Любое дерьмо можно продать, говорили они. Сквозь туман сыпался моросящий дождь. Виктор и Коля оба в капюшонах зашли, наконец, в деревню. Выбрали дом покрепче, залезли. Бардак, на полу мусор, столы лежат ножками кверху, но плохонькие репродукции шишкины висят ровно. Коля остался внизу, Виктор поднялся по лестнице в узкую комнату. Стены оклеены страницами журнала «Огонек», на полу лежат матрасы одежда. Виктора заинтересовал сундук, стоящий у окна. Внутри ничего не было, но сам по себе он мог иметь какую-то ценность. Виктор выглянул в окно. Из дальней части деревни по единственной дороге в их сторону кто-то шел. Он взял сундук, спустил его вниз. В горнице Коля рассматривал блеклый от патины самовар. Первое, о чем подумал Виктор, это то, что на самоваре не хватало конфорки и заглушки, «Ручку надо менять». Зато ветка крана была выдающаяся. Он поставил сундук. Коля посмотрел на него поверх самовара и подмигнул. «Слышь», — сказал Виктор, — «там кто-то идет». «Я пойду, отвлеку, внимание. Ты пошукай как следует». Коля кивнул. Виктор обошел дом и вышел на дорогу. Ему навстречу двигалась женщина. С ней были две собаки. Они бегали вокруг и бросались друг на друга. Мелкая собачонка кусала кобеля за шею, и они замирали так на секунду, а потом все начиналось заново. Сучья порнография. Подумал Виктор и вежливо поздоровался. Женщине было за 60 Но выглядела она очень крепкой, благодаря широким плечам и высоким скулам. «Я дома смотрю хочу купить. Не посоветуете?» «Ну вот, Смирнова дом продает. Архиповы. Но это не здесь, там». Светлана Михайловна показала туда, откуда пришла. «Покажете?» Собаки носились туда-сюда. Кобель все пытался положить передние лапы Виктору на живот, а мелкая покусывала его за руку. Светлана Михайловна развернулась, и они пошли в сторону населенной части деревни. «Городской ты?» «Да, но, знаете, хочется смотреть в окно и видеть лес, реку, поле на худой конец». «Ну, смотри». Вот этот дом крепкий еще. Но как связаться с хозяевами, я не знаю. Давно уехали? Года два как. Виктор запомнил дом с зелеными наличниками. Этот вот дом мне отдали. Я оттуда 500 кирпичей домой перетащила. Виктор покосился на старушку. Чего думаешь, не смогу? С вызовом глянула Светлана Михайловна. «Да я по два ведра с дальнего колодца каждый день ношу сорок лет подряд. А вот мой огород. Кстати...» Виктор посмотрел на огород. Выглядел он заброшенным и стоял сам по себе, ни какому дому не относясь. «Хероват, знаю. Знаешь, почему?» Спросила бабка. «Почему?» «Огород был лучший в деревне. Все у меня было». Лук, морковка, картошка, кабачки, огурцы, помидоры. И чего ты думаешь? Чего? А то соседи-то завидовали. Принесли кости с кладбища. Оно там у нас. Она махнула в сторону церкви. Закопали у меня тут под черной смородиной. И всё. Не родятся больше помидоры. Сдохла смородина. «А я ведь дура, не сразу поняла, мучилась, думаю, что за такое?» Виктор поежился. «Ну, пойдем», — сказала Светлана Михайловна и повела его к церкви. В тумане ее пустые, без стекол, но с решетками окна, стены из красного кирпича, кое-где еще покрытые белой краской, выросшее на своде тонкое дерево, выглядели как в кино». пытались отреставрировать да не дали как так ну мужики сначала своими силами гошка муж мой тоже с ними работал думали дадут денег так где там а вот мой дом изба светлана михайловны стояла прямиком у церковного кладбища какое-то место у вас зловещее и так смерть повсюду выразил свою мысль виктор Происходящее стало интересовать его все больше и больше. Он оживился и с наслаждением вдыхал свежий воздух, который был совсем не тот, что в городе. Весь пропитан разными запахами. Светлана Михайловна тоже стала спокойнее. Поначалу ей не нравился этот тип. Чего он тут? Забыл. Но сейчас ей хотелось, чтобы он остался подольше. А то поговорить в последнее время совсем не с кем. Гошка болен. И все время спит, а соседи уехали в город и сидят там в тепле. «Больно, ты понимаешь. здесь ты и безопаснее всего, у нее под боком». «Это да», — подивился Виктор Бабке. «Жил тут в церкви Филин, жутко орал, а через два дня привозили покойника. И так каждый раз орёт и везут, орёт копают. И сейчас орёт Нет». Улетел куда-то. Но как начинал орать, свеженького везут. Вот так и задумаешься. Мы все считаем, что он связан с хозяином кладбища. С хозяином? Не понял Виктор. Ну да. Ехал как-то ко мне мой племянник. Темно уже было. И видит у церкви этого черта огромного. Тот, значит, держит березу за камелек. Крутит ею, значит, и говорит... успеешь проехать твоя взяла не успеешь со мной пойдешь но племянник мой газу дал и и что с волнением спросил виктор и проскочил никто ему не поверил кроме меня я-то тоже его видела чего правда да гордо сказала светлана михайловна и стала рассказывать с такой уверенностью в голосе какой нет даже у батюшек, Когда те говорят о божьем милосердии. Возвращаюсь я из города на автобусе. Темень хоть ножом режь. но думаю, Гошка-то меня встретит. Выхожу. Вижу в церкви фигура мужская. Бегом к нему. А он вдруг расти начал. И в нем уже три Гошки, а не один. Развернулся и пошел в сторону кладбища. Черт! Значит, смотрел, кто приехал. Виктор почесал затылок. «Не скучно тут у вас?» Не -е -е", согласилась Светлана Михайловна. «Ну чё, будешь у нас жить?» «Я подумаю», — сказал Виктор. Мелкая собачонка куснула его за рукав и убежала с кобелем вперед. Виктор пошел назад, а Светлана Михайловна помахала ему вслед. У машины копошился Коля, укладывал в багажник разное добро. «Ха-ха!» «Витёк, ну ты это, извини, что тебе пришлось ливер давить». «Да ладно, прогулялся», — кивнул Виктор. Они поехали домой. Коля взахлёб рассказывал, чего он нашёл, а Виктор впервые за многие месяцы похвалил его. Дома Виктор с удовольствием выпил чаю, а деревья за окном казались ему похожими на надгробные кресты, от которых веет не ужасом, а покоем. Ночью он долго не мог уснуть. Поначалу ему представлялись всякие приятные вещи. Как он чистит самовар, а тот блестит. Как он лезет на деревья перед домом и снимает с них пакеты. А потом всю неделю соседи его благодарят. Как он покупает дом во Овершкино и сидит перед ним, жуя только что сорванное яблоко. Возможные события приходили ему в голову, но не все они были приятные. Ближе к трём часам ночи Виктор стал представлять, как болеют, а потом тяжело уходят из жизни его пожилые родители. Как он продаёт два самых ценных самовара, чтобы оплатить их похороны. Обессиливший, подавленный этим горем, Виктор забылся до рассвета. День второй. Проснувшись в полдень, Виктор встал не сразу. Отвернувшись к стенке от позимнему яркого солнца, проникающего в комнату через неплотные шторы, он долго лежал с закрытыми глазами, чувствуя одновременно усталость от долгого лежания и невозможность встать. В первом часу он все-таки поднялся, умылся и выглянул в окно. Что-то было не так. Особенно подозрительными казались ему деревья. Но разглядеть, что же было не так, Виктор не смог. Слишком высоко. Сварив кашу и съев ее без особого аппетита, Виктор налил себе чаю и подошел к окну. Между жилым домом и юношеской библиотекой имени Мажейка стояла машина скорой помощи. Возле нее курил водитель. Виктор накинул куртку, надел ботинки, взял в руки шапку, чтобы натянуть ее в лифте, и вышел из квартиры. Оказавшись на улице, Он подошел к осине и березе и, присмотревшись, понял, что видит их корни под землей. Корни были мощные, многочисленные и расходились в разные стороны, как ветви. Он обернулся, посмотрел на дом и увидел, что в подвале на велосипеде мальчика с третьего этажа сидит мышь. Он увидел кучу пробок в земле под скамейкой и пару монет. Виктор пошел к остановке, жадно глядя по сторонам. Было плохо видно, что под асфальтом, но как только попадалась голая земля, он замечал в ней мусор. От конфетных бумажек и потерянных детских формочек до презервативов и стеклянных бутылок. Он сел в маршрутку и поехал в Овершкино. Всю дорогу Виктор смотрел в окно, и один раз ему даже показалось, что на окраине очередной полуживой деревни под землей лежит редкая самоварная коронка. но все случилось так быстро, что он не успел отреагировать. Выйдя во Овершкино, Виктор пошел искать Светлану Михайловну. Он постучался в двери ее дома, но никто не открыл. Только вчерашние собаки лаяли на него из садовой пристройки своей громадной конуры. Тогда он направился к кладбищу. К шелесту листьев прибавился приглушенный звук голосов. Мало того, что мертвые разговаривали между собой, Они еще и ворочились под землей, поворачиваясь лицом к тому, с кем шла беседа. На Виктора не обратили внимания. Темная фигура отделилась от дерева и приблизилась к нему. «Вот ты и пришел, Виктор Алексеевич», — констатировал черт. «Сейчас тебя пугает подземный мир, но, уверяю тебя, дело самое обыкновенное». «Просто раньше ты ничего об этом не знал. Ты всегда мечтал о великом, порой размышлял о вечности, а в последнее время позволил себе думать, что если жизнь твоя мелочь, то мир в целом пустая болтовня. Но это не так. Теперь ты будешь хозяином этого погоста, заступишь на моё место». «Меня, друг, повысили. Станешь оберегать эти души?» Черт кивнул на воркующую публику. «От новых разочарований. Ты будешь исповедовать их и наставлять на путь истинный». «А если я не знаю, в чем истина?» — обеспокоенно спросил Виктор. «Что-нибудь придумаешь?» — пожал плечами черт. «Главное для них...» «Во что-то верить. Отслужишь вечернюю службу и посмотрим, как пойдет». Виктор посмотрел на себя и увидел, что тоже потемнел и стал похож на тень. Мертвые заметили его и стали показывать на Виктора пальцами. Растерявшись, Виктор не знал, что сказать. «Пока ничего не говори. Соберись с мыслями. Сказал ему черт и пошел патрулировать восточную аллею. Виктор отвернулся от мертвых и принялся разглядывать небо. «Меня призвали, — думал он, — помогать людям. Теперь моя жизнь перестанет быть несущественной, как раньше». Он направился в разрушенную церковь. Через пустые окна сквозил ветер. Было слишком темно, чтобы увидеть, остались ли на стенах фрески. Виктор подумал, что он теперь щенок Цербер, которого впервые провели вдоль порученных ему границ, и это сравнение ему понравилось. Теперь он скорее мифическое существо, нежели человек. Когда стемнело, черт зашел в церковь, чтобы проинструктировать Виктора. «К сожалению, мертвые не могут покидать своих могил. Если ты будешь обращаться ко всем сразу, даже из центра кладбища, «Тебя почти никто не услышит. Тем, что на галёрке, конечно, перескажут твою проповедь. Но, скорее всего, переврут ключевые идеи. Это беда большого кладбища. А наши больше, чем кажется людям. Не знаю, обратил ли ты внимание, но люди лежат и там, где сейчас дорога, и под ближайшими домами». Людей здесь хоронят уже 300 лет. Так вот, за ночь ты должен поговорить со всеми. Выбери тему для разговора. Например, ложь. Как побороть в себе желание сказать неправду, когда можно лгать и так далее. Они любят понятные им темы. Хотя иногда приходится беседовать о вещах типа непротивление, злу насилием, Это что-то вроде обязательной программы, и тогда они заметно скучают. Само выражение требует некоторого осмысления, не считая того, что это для них не особо актуально. Зато в такие дни ты быстрее освободишься, и сможешь погулять лишний часок по лесам или вдоль реки. Тут славные есть тропинки». Черт вздохнул. «Я буду по ним скучать». А куда вас переводят? В столицу. Там нужны опытные хозяева. Много прохожих, да и мертвые самые разные. Бывает, положат инженера рядом с композитором, а им и поговорить не о чем. За всем нужен глаз да глаз. А тут в деревне живешь, расслаблено. Мертвые хоть и простодушные, но добрые. Милое общество. «Ну, пойдем». И черт с Виктором вышли к народу. Говорил Виктор в ту ночь с мертвыми о смысле жизни. Поучал не он их, а они его. Разговоры эти утомили его еще до полуночи. Он слушал людей и с тоской думал про самовар, который остался дома. Кто же его отполирует? Сможет ли Колька открыть дверь и забрать его? «А вдруг он прихватит и деньги?» — думал он. Под утро, когда все закончилось, он пошел к реке. На берегу у самой воды на бревне сидел черт. Виктор сел рядом. Что-то мне подсказывает, что ты уже не хочешь служить людям. Первым нарушил тишину черт. Придется снова с отделом кадров общаться. На этот раз попрошу, чтобы для кладбища поискали хозяйку. День третий. Проснувшись в десять утра, Виктор вскочил с кровати и подошел к окну. Деревья выглядели как обычно, только пакету куда-то исчезли. Зазвонил телефон. «Ты где вчера был?» — спросил Коля. «В городе», — ответил Виктор. «А я звонил, звонил. Какие планы? Сегодня займусь самоваром, а ты давай чисть сундук». «Да, шеф, до связи!» Виктор пошел на кухню, Налил крепкого чаю и пил его по чуть-чуть, наблюдая за тем, как дворник посыпает песком скользкую дорожку между жилым домом и юношеской библиотекой имени Можейко».